Глава 9. Сад замка сен жермен Анле В то же утро, но немного позже, король и королева стреляли по куропаткам. Это развлечение нравилось обоим, что было редкостью. Анна Австрийская в охотничьем костюме и с фазанием пером на шляпе без промаха попадала в цель. Придворные аплодировали. Король был рассеян и озабочен. Королева положила ружье и повернулась к нему. — Что с вами, Сир? Просила она тихо и ласково. «Вы рядом, но я чувствую, что мыслями далеко». Людовик раздраженно отмахнулся. «Мой брат Гастон получил вчера от невесты письмо. Он читал его своим людям. Те смеялись над словами любви шестнадцатилетней девочки». Анна взяла ружье и перезарядила его. «Ей понадобится мужество», — сказала она спокойно. «Гастон не ласков. Думаю, желание вашего брата исполнить не женить бы. Она снова выстрелила, попала в цель. Однако развлекаться больше не хотелось. Анна отдала ружье слуге и сняла грубые кожаные перчатки. Королевская читание спеша двинулась по аллее, окутанной дымкой тумана. Все вокруг казалось печальным, не весел был и Людовик. — Как мне иной раз не хочется быть королем? — Но ничего с этим не поделаешь, — вздохнул он. Анна опустила взгляд. Она бы все отдала, только бы быть не королевой Франции, а свободной женщиной, повиноваться зову сердца, а не тяжкому безжалостному долгу. Однако ограничилась несколькими сочувственными словами, поскольку питала дружбу к тому, за кого была выдана по приказу отца. — Луи, вы король по воле Господа? Тот остановился и посмотрел на Анну. — Может, мне поехать вместе с вами в Вальдеграсс? Совета отца Арну всем на пользу, он меня успокоит. Рука Анны судорожно вцепилась в складки юбки, хотя лицо сохранило ясность и безмятежность. Не ей противится воле короля. — Если таково желание вашего величества, я буду счастлива. Король колебался. — Нет, пожалуй, в следующий раз. — Надеюсь, вы скоро ко мне вернетесь после яговения, — сообщил он и поклонился, прощаясь. Несколько часов спустя. Во внутреннем дворике аббатства Вальдеграс не было ни души, когда в него вошла королева Франции, отпустив всех сопровождающих. Наряд Анны был самый скромный. Светло-зеленое платье с небольшой вышивкой и темный плащ. Только на шее переливалось драгоценное колье с бриллиантовыми подвесками. Воистину королевское украшение, подчеркивающее ее красоту. На встречу государыне вышел монах, аббат Арну, ее духовник. «Для нас честь вновь принимать, Ваше Величество», — сказал он, — «извольте следовать за мной». Он провел ее в небольшую каминную, единственное помещение в монастыре, где камин в самом деле топили и куда вела дверь из внутреннего дворика. Помещение предназначалось для больных и для переписчиков, чьи пальцы всегда должны оставаться гибкими. Сейчас же в небольшой комнате со сводчатым потолком никого не было. Оставшись одна, королева принялась ходить по комнате. Она была полна тревоги. «Он придет. Негоже ему медлить. Короля озадачит долгое отсутствие жены. Как он смеет подвергать и себя, и ее такой опасности?» Но при одной лишь мысли о Бекингеме сердце билось сильнее, и громче других голосов говорил голос страсти. Она его любила. Минуты казались вечностью. Послышались шаги. «Это он». «Герцог!» Вошел и упал на колени перед королевой. Она его подняла. Он сжал ее в страстных объятиях. Губы их встретились и слились в долгом поцелуе. «Герцог! Что за безумие толкнуло вас на приезд? Вы подвергаете нас собой их смертельной опасности!» Упрекнула англичанина Анна без малейшего гнева. Бекингем посмотрел на нее с неподдельным изумлением. «Я готов рисковать и жизнью, и честью ради мига свидания с вами». «Боже, как же это опасно!» «Да, я знаю, но можно ли ответить иначе на ваше приглашение?» Она австрийская отстранилась. Она удивилась, услышав неожиданные слова. «Мое приглашение?» «Я здесь по вашему приглашению». Они смотрели друг на друга и понимали все отчетливее, что их заманили в западню. В этот миг они не всевластные хозяева мира, а две жертвы, обреченные на заклание. Королева и герцог попались в руки охотников, выбравших их своей добычей и обрекших на погибель. Вполне возможно, этих охотников прислал Ришелье. «Где ваша охрана?» — встревоженно спросил герцог. Но поздно было думать об охране и о спасении. Послышали звуки выстрелов, а следом топот сапог все ближе и ближе. Сюда бегут очень быстро. Испуганная Анна скрестила руки на груди. Бекингем нежно взял ее под руку и отвел в глубину каминной. «Не бойтесь, мадам. Им нужна моя жизнь». Герцог протянул Анне кинжал, на всякий случай, чтобы защититься от грубых негодеев. Затем выхватил из ножен шпагу и выбежал навстречу врагам. Звонят колокола аббатства. Раздается еще один выстрел, и с крыши падает тело. Королева, испуганно вскрикнув, прижимается спиной к стене. Она держит перед собой кинжал, готовясь дорого продать свою жизнь. Под аркадой внутреннего дворика Бекингем дерется один против десятерых. Он сражается, как дьявол, и все же приходится отступать в каминную. Треуголки в масках со шпагами в руках вваливаются следом. Королева вскрикивает. «Герцог готов стоять насмерть, защищая ее». Однако врагов много. Слишком. Он не надеется продержать дольше нескольких минут. Он умрет на глазах любимой женщины, которая будет обесчещена по его вине. И все же Бекингем не отступает, бьется яростно и мужественно. Вот он отшвырнул одного ногой и отправил его в камин. Теперь схватился чуть ли не в рукопашную с другим, а в это время в каминную вбежал человек со шрамом и направился прямо к королеве. Не говоря ни слова, он схватил ее за руку, собираясь увести с собой. И снова выстрелы. Но это Арамис, Портос и Д'Артаньян подоспели на помощь. Они быстро расправились с противниками. Последняя треуголка защитила свою жизнь, выставив перед собой королеву Франции. «Да это же меченый!» — закричал Д'Артаньян. «Тот, кто напал на графиню Д'Авалькур!» «Защищайся!» — приказал негодяю Арамис. Три наставленных клинка, три медленно наступающих мушкетера. Но как достать врага, не ранив ее величество королеву? Бекингем расправился с последним противником, и его шпага вонзилась в человека со шрамом. Негодяй повалился на землю и остался лежать. И это к лучшему. В ограде внутреннего дворика герцог прощался с королевой. «Я прочитал в вашем взгляде страх за мою жизнь», — тихо произнес Бекингем. Анна едва держалась на ногах от пережитого ужаса. Герцог обнял и страстно прижал королеву к себе. «Если бы я осталась с мыслью, что причиной вашей смерти стала любовь ко мне, я была бы безутешна». Ответила она, едва слышно, вся дрожа. «Я хотела бы смерти и для себя. Уезжайте и не возвращайтесь». Глаза Анны наполнились слезами. «Вы плачете. Значит, любите?» «Я верна моему королю. Я его жена и никогда не предам его. Забудьте меня. Забудьте о любви, которой нет места в жизни». Бекингем взял ее руки и стал их целовать. Глухим от страсти голосом он проговорил. «Вы попросили больше не приезжать, и я не приеду. Только не просите перестать вас любить. Ведь тогда я умру». Анна смотрела ему в лицо, будто хотела запомнить каждую черточку. Запомнить навсегда. «Уезжайте. Ваш отъезд будет подтверждением вашей любви», — прошептала она. «А я прошу вас дать мне хоть что-нибудь на память. Я хочу знать, что мне не приснился сон. Хочу, чтобы...» Хоть ваша малая частичка была со мной. Вы уедете, если я исполню вашу просьбу. Немедленнее секунды. Анна Австрийская высвободила руки, сняла колье с бриллиантовыми подвесками и вложила его в руки герцога. Уезжайте. И больше не возвращайтесь, молю. Мушкетеры тактично ждали в уголке двора. Они, как и королева, вслушивались в шаги герцога Бекингема, звучавшие все глуше, Глуши, тишина. Анна справилась с подступающими слезами, высоко подняла голову и приблизилась к мушкетерам. «Отныне мы связаны общей тайной», — растроганно сказала она. «Мне не хватит жизни, чтобы отблагодарить вас. Если когда-нибудь вам нужна будет помощь королевы Франции, она в вашем распоряжении». Мушкетеры переглянулись. Арамис сделал шаг вперед и почтительно поклонился. — Боюсь, Ваше Величество, что помощь нам понадобится гораздо раньше, чем вы могли бы подумать. У аббатства Вальдеграс есть еще одна жертва заговора, мушкетер, которому должны отрубить голову за преступление, которого он не совершал. Стояла глубокая ночь, когда Д'Артаньян наконец добрался до дома Бонасье. Ни в одном окошке не горел свет. Все погрузилось в тишину. Констанция должно быть, уже спала. Он не решился постучать к ней в дверь, поэтому отвел лошадь в конюшню, расседлал и собрался подняться к себе в мансарду, но тут увидел, что дверь, выходившая во двор, приоткрылась. Из нее выглянула Констанция в накинутой на плечи шали и со свечкой в руке. Лицо у нее было усталое и встревоженное. Она испуганно и с мольбой взглянула на Гасконца. «Ну что?» — шепотом спросила она. Молодой человек постарался сразу же ее успокоить. Королева благополучна. — Слава тебе, Господи! — прошептала девушка. Луна освещала белые простыни на веревках. Влюбленные стояли словно в маленьком полотняном шатре, и ветер потихоньку шевелил его стены. Крайняя усталость Д'Артаньяна, а может, милое лицо Констанции, на которое он смотрел, помешали ему заметить силуэт, обрисовавшийся на одной из подвешенных вышитых скатертей. Шпион кардинала нес службу. Констанция была приближенной королевы, и по приказу кардинала за служанкой наблюдали. А следил за ней тот самый человек, на приставание которого она жаловалась Д'Артаньяну. Мадемуазель Монасье прогнала его, но каждый ее шаг становился известен кардиналу. И каждое слово. Если только, конечно, шпион мог его расслышать. А этот вечер, к несчастью, дал негодяю подобную возможность. Все было горестно и трогательно. Пылко повествовал Гасконец. Они стояли друг напротив друга, дрожа и трепеща. Королева попросила, уезжайте, ваш отъезд станет знаком вашей любви. Он тоже попросил у нее что-нибудь в знак любви, и она отдала ему колье с подвесками. Уходя, Герцог Бекингем сказал королеве очень красивые слова. «Я вас покидаю, но вы всегда со мной». «Как грустно!» — вздохнула Констанция. Д'Артаньян сказал мечтательно. — Конечно, вы правы. Она должна была его поцеловать. — Я такого не говорила, — возмутилась Констанция. — Жизнь королевы не принадлежит ей, вы знаете об этом? Она принадлежит Франции. Госконец наклонился к девушке и почувствовал ее дыхание у себя на щеке. — Знаю. — Хорошо, что вы не королева, Констанция. Я вижу, что тронул ваше сердце. — Вы покраснели. — Нет. — Да. Настаивал Д'Артаньян, которому очень нравилось ее подразнивать. Если ей покраснела, то из скромности. Из-за ваших комплиментов и взглядов, заявила она. Молодой человек расхохотался. — Я вам не верю. Он обласкал ее с головы до ног нежным взглядом и сказав: Спокойной ночи, Констанция, двинулся по двору. Веселый голосок окликнул его: Лестница с другой стороны. Я знаю! Соврал Д'Артаньян и гордо развернулся на каблуках в противоположном направлении. Даже влюбленный мушкетер никогда не уронит свое достоинство.